а за плечами у дружинников ранцы Сен-Зе. Пулеметный взвод притащил свои единороги, а отделенные команды Бердыши. Зрелище было впечатляющим. На 253 человека списочного состава у нас приходилось 12 крупников и 35 ручников. Правда, сейчас на построении не все. Часть людей на постах.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 Представители приемки Мурведа, всего их тут сейчас около сотни, собрать в одну кучу, да хотя бы в здание городского театра, взять мозолистой рукой за волосатые сиськи, потрясти, да поспрашивать вдумчиво. За коммунистов они, а за большевиков? Тьфу! То есть, конечно, за Владимира они или за Николая? Только сейчас до меня доходит, что, собираясь утаскивать внутреннюю дружину в Москву, я оголяю Стальград. Сообразив, как исправить упущение, я ловлю за рукав Ерему и приказываю ему срочно отобрать еще двести человек из добровольной дружины. Критериев два. Отличный уровень знаний в военной сфере и низкий уровень в сфере производственной.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 «С перевыполнением плана, Александр Михайлович!» Четко выговаривая русские слова, ответил Майбах. «Я уже докладывал, что испытания прошли успешно. Все выявившиеся в их ходе дефекты уже устранены. Насколько я помню, на одной из гаубиц был сломан накатник. Это тоже устранено?» «Да, Александр Михайлович», – кивнул Майбах, – «заменили целиком».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 «Да, я помню. Я давала распоряжение передать 200 штук в дружины. Что еще?» «Огнеметы, Александр Михайлович, как вы и просили. 20 штук. Они оказались довольно просты в изготовлении. Не понимаю, правда, зачем они вам?» «Длина струи огнесмеси всего 30 метров». «Да есть у меня тактическая ниша для их применения», усмехнулся я.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 Если бы не ваше, Александр Михайлович, распоряжение от двух-трехкратной проверки всех узлов и агрегатов, то можно было бы выдавать и по два десятка, а то и три. Понимаю, что ваше распоряжение вызвано желанием максимально обезопасить Стальград от рекламаций, которые могли повредить репутации завода, но… Впрочем, скорее всего, в этом вопросе вы правы. Дополнительно!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 «Но вы полагаете, их толщину недостаточной?» «У нас сейчас скопилось большое количество бронелистов толщиной 12 мм», ответил главный инженер. «Подготовленных для бронеавтомобилей. Но ведь подобная броня явно недостаточна для...» «Вполне достаточно, Готлип Федорович», перебил я Даймлера. «На защиту орудийных казематов и паровозных котлов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 У нас ведь остался невостребованный дальномер с пятиметровой базой. Проку от него в нашей лесистой местности, когда дальность ограничена несколькими километрами, будет мало. Но вдруг... И, естественно, все помещения должны отлично вентилироваться. А то начнем стрелять и угорим в пороховом дыму. Ну, вроде бы все вспомнил. А нет, не все.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 Но тут уж я не удержался. — А вас, Савва Алексеевич, я прошу остаться, — негромко сказал я в спину своему главному безопаснику.